«Поди еще регенерирует. Мое внимание привлекают странные шумы. Расширяю зону прямой видимости. Передо мной апокалиптическая картина. В коридорах, на лестничных маршах и в общих гостинах началась бойня. Люди Сабурова и Сванидзе сцепились между собой. Остальные участники делегации попрятались по укромным углам. Рубка шла бескомпромиссная, с применением сверхспособностей».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 Никос превратился в размытое пятно и скользнул в мою сторону. «Гребаные меты! Как же вы задолбали!» «Врубаю проницаемость выше колен, делаю два шага вперед, подтягиваю цепь, перехватываю ее в центре и запускаю фланкировку. Против реактивных мет самое оно. Груз и цепь попеременно описывают круги, формируя восьмерку. Притормозить или увернуться Соборов не успевает».